Епископ Глюк появился в замке ближе к вечеру. Ему достало ма о вести себя кротко, проявляя поистине апостольское смирение. Любезно поприветствовав герцогиню и её немногочисленную свиту, он страдачески взглянул на невозмутимого фон Гершева и тяжело вздохнув, благословил всех присутствующих. Рада видеть вас в добром здравии, преподобный, отвечала чувствующая себя немного виноватой Катерина. И я вас, ваше высочество, к сожалению, в последнее время та радость стала для меня совсем недоступной. Не говорите так, мой друг, просто мы были немного заняты. О, конечно, разу могу сравниться ваши заботы с нуждами скромного пастыря. Ваш преподобие прервал его излияние фон Гершев. Прошу простить меня за невольную бестактность, однако возникло дело, совершенно не терпящее отлагательства. Оно касается в первую очередь вас, вашего благочестивого короля, а также моего сюзерена, великого герцога Мекленбургского. Поэтому я со всем почтением прошу вас ответить на некоторые вопросы». «Вы хотите допросить меня, сын мой?» — елейным тоном спросил епископ подропот присутствующих при допросе шведов. «Ну что вы», — невозмутимо отвечал померанец, — «я лишь смиренно прошу дать мне, ее королевскому высочеству, герцогине Катарине, а также и прочим присутствующим здесь господам, кое-какие разъяснения. «Спрашивайте», — кротко заявил Глюк. «Как давно вы предали короля Густава Адольфа и его сестру, нашу добрую ярцогиню?» «Что?» «Господа», — возвысил голос фон Гершов, перекрикивая шум, «извольте ознакомиться с кое-какими документами, перехваченными моими людьми». «Какими еще документами?» «Ну, хотя бы с этим письмом». Говоря так, король достал из кожаной сумки документы и зачитал присутствующим отрывок. Возлюбленный мой брат крестьянин, мы совсем вниманием изучили ваши претензии к так называемому великому герцогу Мекленбургскому Иоганну Альберхту и находим их в высшей степени обоснованными. Если его происхождение действительно так туманно, как вы нам сообщили, то он, разумеется, не может считаться законным правителем Мекленбурга. И хотя покойный герцог Сигизмунд Август и признал его своим сыном, это означает лишь то, что он может претендовать на его земли, а именно города Стрелец, Раков и Ивина, и не более того. Что же касается прочих земель и городов герцогства, в особенности Шверен и Гюстрова, то принимая во внимание несомненную участие Вышеазначного Иоганна Альбрехта в убийении их законных властителей, передача ему во владение этих герцогств представляется нам совершеннейшим кощунством. Что это значит? ледяным голосом спросила Катерина. Прошу прощенья, ваш высочество, но я совершенно не знаком ни с этими письмами, ни с их содержанием, хладнокровно отвечал епископ. Барон, что это за письмо? ваш высочество, с поклоном отвечал Карл. Это письмо короля Богемии Фердинанда к крестьяну датскому. Вы можете ознакомиться с письмом лично и убедиться в его достоверности. Как оно к вам попало? Видите ли, Ваше Высочество, ваш царственный супруг давно подозревал преподобного отца в неблаговидных поступках и именно поэтому приказал выслать того из-под властных ему земель. Однако, как вам известно, господин епископ не торопился исполнять это повеление и всячески старался уклониться от отъезда. Именно поэтому я был вынужден отдать приказ о слежке за ним. Вы осмелились следить за епископом, не удержался от восклицания Горн. Увы, господин полковник, у меня не было иного выхода. Продолжайте, господин барон, прервала их Катерина. Во время слежки выяснила, что господин епископа постоянно навещает причетник собора Хаузе. Действительно странно, осклабился Швед. Причетник приходит к епископу. После каждого такого визита, невозмутимо продолжал Карл, он и Хаузен неизменно отправлялся в порт и через различных негациантов отправлял послания. И вы полагаете, это предательство? «Терпение, господин Горн, дойдет дело и до предательства». Итак, наблюдение доподлинно установило, что причетник является доверенным лицом господина епископа и помогает ему вести весьма значительную переписку. Разумеется, эта переписка могла иметь вполне невинный характер. Однако несколько дней назад в Росток прибыл гонец от короля Фердинанда, передавший причетнику послание, которое я вам только что зачитал. «Это письмо, несомненно, изобличает коварство короля Кристиана», решительно заявила Катарина. Но как оно связано с господином епископом? Недалеко как вчера причетник попытался отправить обратное послание и был при этом схвачен. Обратное послание? Именно так. Впрочем, извольте. Мы, дорогой друг, я с огромным удовлетворением получил присланный вами документ. Рад сообщить вам, что наше предприятие развивается по намеченному плану, несмотря на некоторые досадные препятствия. Так, ко двору прибыл доверенный человек узурпатора с инструкциями от него. Как нам удалось выяснить, он должен сформировать компанию наёмников и используя её как охрану, увезти герцогиню и наследника в Москву. К сожалению, у меня нет возможности помешать этому плану и более того, я вынужден оставить их двор. Впрочем, полагаю, моё дальнейшее присутствие не является необходимым, поскольку присланный вами документ сможет убедить даже самого последнего маловера. Интересное письмо. Задумался Горн. однако оно не подписано и не указывает на господина епископа напрямую. Я совершенно ничего не знаю, и об этом письме снова подал голос Глюк. Это наверняка какие-то интриги. Соблаговолите взглянуть еще и сюда. Что это? — удивленно спросил швед, разглядывая поданный ему листок бумаги. Какие-то каракули. — Это урок его высочества Карла Густава, — охотно пояснил фон Гершов. — Однако обратите внимание не на то, что начертал наш принц, почерк которого, увы, действительно далек от совершенства, а вот на эту строчку. — Не понимаю, к чему вы клоните. — Сравните почерк в письме и в этой строчке. Вам не кажется, что сходство очевидно? — Да, пожалуй. — Дайте-ка посмотреть. Протянула руку Катарина и, получив листок, внимательно его изучила. Да, я помню. Вы, ваше преосвященство, тогда пиняли принцу на отсутствии успехов в каллиграфии и укоряли в невнимательности на уроках законов Божьих. Это ваш почерк, не так ли? Ваше высочество закричал Глёк: "Это заговор, я ни в чём не виноват, дайте мне оправдаться". "Замолчите, негодяй", вспыхнула шведская принцесса. "У вас ещё будет возможность оправдаться перед королевским судом". И я очень надеюсь, что на обойдётся с вашим преосвященством без всякого снисхождения. увести его Подоспевшие стражники тут же заломили гласящему епископу руки и потащили прочь Пошедшая пятнами Катерина, проводив её преосвященство злобным взглядом, решительно двинулась по направлению к своим покоям. Остановившись у двери, она обернулась к фон Гершеву и Горну и заявила с рывающимся голосом: Епископа держать под арестом никаких прологов и свиданий. Выгершув, должны приготовить к отправке необходимые документы и не забыть сделать копии. «Вы, Горн, отвечаете за доставку негодяя!» В голосе принцессы прорезался сарказм. «Швецию! У вас ведь есть корабль? Распорядитесь, чтобы его немедля подготовили к плаванию. И последние, господа, надеюсь, у меня нет надобности объяснять вам, что дело-то совершенно секретное и не подлежит оглашению». Оба офицера немедля выразили свое полное согласие поклонами. Когда они подняли голову, герцогиня уже вышла. Швед и померанец обменялись взглядами, далекими от взаимного восхищения. Однако, так ничего не сказав друг другу, двинулись в разные стороны. Выходя из зала густов Горн выругался про себя и пробормотал, что-то здесь не так. Вечером того же дня младший фон Гершев вернулся в трактир госпожи Гротте. Фрау Анну встретив постояльцы, как ни в чём не бывало, тут же предложила ему ужин. Если возможно, подйти его в мою комнату, попросил он. Надеюсь, она ещё со мной. Конечно, господин Болеслав, расплылась в улыбке бывшая маркеткантка. Вы ведь заплатили до конца недели? Молодой человек поднялся к себе в номер и вгляделся в окружающую его обстановку, как будто оказался здесь впервые. За спиной скрипнула дверь, и резко обернувшись, он увидел встревоженное личико Кетхин. Прошу прощения, Ваше милость, но это перепугало с после вашего внезапного исчезновения. Но ну что ты, милая, нет никакого повода для беспокойства. Вы снова назвали меня милой? Поразумес, я очень соскучился по тебе. Зачем вы смеётесь над бедной Кетхин? Разве я улыбаюсь? Нет, но мне от этого ещё страшнее. Тебе не надо меня бояться. Как прикажете, господин Болеслав. Могу я спросить, где вы были? Гостил у брата. У вашей милости есть брат? Есть, и не один. Впрочем, сейчас это не важно. Принеси мне скорее ужин, самое лучшее вино и сама приходи. В моей жизни произошли важные изменения, так что давай их отпразднуем. С улыбкой посмотрев, как девушка кинулась выполнять его распоряжение, молодой человек скинул плащ и растянулся на кровати. Кажется, его жизнь наконец-то стала налаживаться, по крайней мере, в ней появился смысл. Конечно, придется послужить, прежде чем Иоанн Альбрехт снова станет относиться к нему с доверием, но оно того стоило. В голове снова зазвучали слова, сказанные братом. — У нас с тобой очень тяжелая задача, Болик. Надо вывести семью нашего герцога в Москву, а это чертовски непростое дело. Однако, если мы преуспеем, награда превзойдёт самые смелые наши ожидания. Что же, ради такого можно рискнуть. Правда, сначала нужно съездить в Чехию, но дальними вояжами его не напугать. А где ты в дорожной платьи Шурка подошла попрощаться с бабушкой. Здоровье герцогини Клары Марии, к сожалению, так и не поправилось. И она не смогла отправиться вместе с внучкой в путешествие. Место неё юную принцессу должны были сопровождать мать, придворная дама и герцогский нотариус, да пара служанок. Помимо того, им полагался изрядный эскорт, потому что несмотря на всеобщее улучшение нравов в Брауншвейге и Мекленбурге, путешествия были всё же небезопасны. Командовать конвоем вызвал сисье Бапре. В последнее время, а точнее после того, как Марио Агнесссо отец признал принцессой, он воспылал чувствами к её матери и открыто за неё хаживал. Марта, разумеется, держал дистанцию, однако погляду он на француза не безблагосклонности, что поощряло пылкую гугенотов к продолжению натиска. Карета, выделенная им для путешествий, заслуживала отдельного описания. А огромная калымага, увлекаемая шестёркой здоровенных битюгов местной породы, не имела ни рессор, ни поворотного круга, ни даже специального места для кучера. Править её должны были высидающие в седлах фарейторы, А на задпятке стояли лакеи, чья обязанность и входила подталкивать неуклюжий экипаж в случае надобности. Зато в ней было с избытком места, чтобы расположиться всем путешественникам вместе с сопровождающими их слугами. До свидания, дитя моё, ласково сказала девочке герцогини, поцеловала её в лоб. Я надеюсь, ваше путешествие будет успешным и недолгим, так что вы скоро вернётесь ко мне. Я тоже на это надеюсь, ответила Таки, накинувшись бабушке в объятия и не удержавшись при этом от слёз. Ну, ну, не плачь, моя хорошая, поспешила успокоить её Клара Мария. Мне позволено будет попрощаться с друзьями? Закусив губу, спросила принцесса. Конечно. Девочка благодарно улыбнулась и подбежала к стоящим поодаль слугам. Там, рядом с взрослыми, жались их дети, пришедшие проводить внучку своей госпожи. Первая на подошла к Гретхен, и девочки крепко обнялись. Им не позволяли видеться после истории с переодеванием, так что подружки очень соскучились. «Мне будет очень тебя не хватать», — грустно сказала Шурка. «Но надеюсь, я скоро вернусь, и все будет по-прежнему». «Возвращайте скорее вашу светлость», — шмыгнув носом, отвечала ей та. «Я буду каждый день молиться о вашем здоровье». «На, возьми», — протянула ей куклу принцесса и виновата улыбнулась. Это была та самая игрушка, которой она подкупила бедную Гретхен, так и оставшуюся в саду после того, как обман раскрылся. Правда, Саша, у которой после наказания оказалось довольно много свободного времени, сумела намного улучшить ее. У куклы появились длинные волосы, сделанные из ниток, красивое платье, на котором были вышиты узоры, и даже накидка с меховым воротником из обрезка беличьей шкурки, так что подарок для маленькой девочки был царским. Следующими были мальчишки. Шурка улыбнулась, глядя на стоявшую с независимым видом Руфуса и спросила, «Ну что, банда, будете меня ждать?» «Конечно», — с несчастным видом ответил Гюнтер, глаза которого, похоже, были на мокром месте. Только возвращайтесь скорее. Ваше светлость, нам пора. Позвали девочку, и она ещё раз улыбнувшись на прощание, побежала к карете. Приятели проводили её глазами и одновременно вздохнули. Без неё будет скучно, констатировал здоровяк. Мне показалось, что она хотел меня поцеловать, мечтательно прошептал её приятель, и шмыгнул носом. Держи карман шири, усмехнулся Рофус. Принцессы целуются с наей конюха в только в сказках. К тому же, бьюсь об заклад, если бы такое случилось, тебя бы высекли куда сильнее, чем бедняжку Гретхен. Наконец все погрузились, и раздалась команда трогать. Форейтеры ударили каблуками бока лошадей, те натянули по стромке, и громоздкое сооружение со скрипом двинулось в путь. Спереди и сзади кареты скакали по три пары стражников, а командовавший конвоем Бапре горцевал рядом. Замыкал колонну большой воз, в котором везли припасы, необходимые для длительного путешествия. Его, как и карету, тащили такие же крепкие битьюги, но видом похуже, оправил отец Гюнтера, старый Клаус. Накануне мальчишка пролил реки слёз, уговаривая взять его с собой, но единственным следством это была только пара крепких затрещин и угрозы порки, если тот не успокоится. Ещё на вазу сидел ученик герксского повара, обязанностью которого было готовить на привалах пищу для всех путешественников. Сказать, что поездка была утомительной, Значит, не сказать ничего. Проклятый Редван немилосердно трясло на каждой кочке, а брауншвейкским путям сообщений, мягко говоря, было очень далеко до гладкости автобанов будущего. Пейзажи за окном тоже не слишком радовали глаз, к тому же дорожная пыль заставляла путешественников плотнее запахивать занавески. Чтобы скоротать время, почтенный нотариус Герш Лоссе не нашел ничего лучшего, как заняться образованием юной принцессы и с энтузиазмом принялся преподавать ей латынь. К концу третьего дня Шурка была готова убить самозванного педагога, но никак не могла выбрать способ. Яда у нее не было, а проткнуть шпагой вряд ли хватило бы сил. К слову, шпага в карете была, как и пара небольших пистолетов в резном ларце. Принадлежал этот арсенал, как ни странно, не единственному мужчине в их компании Геру Шлоссе, а Фрой Лайн Марти, лично погрузивший и спрятавший оружие в экипаже, но так, чтобы иметь его под рукой. Эти манипуляции не остались незамеченными дочерью, но у нее хватило ума не задавать матери вопросов. Вообще Шурка странно чувствовала себя в последнее время. Казалось, что вместе с детским телом ей досталась и детская беззаботность. Хотелось играть, бегать и прыгать, секретничать с подружками о разных глупостях и корчить глупые рожи мсье Бапре, строившему из себя галантного кавалера. Надо сказать, Гугинот был хорош с собой и девочки, внутри которых скрывалась взрослая женщина, были вполне понятны чувства Марты. Мать Марии и Агнес, казалось, переживала вторую юность. Глаза её блестели, щёки покрывал румянец, и ухаживания французского эмигранта явно доставляли ей удовольствие. Они даже пару раз прогуливались во время привалов вокруг кареты, когда их маленький караван останавливался для отдыха. Хотя экипаж был достаточно просторен, чтобы в нём можно было спать всем пассажирам, включая нотариуса. Ночевали они на постоялых дворах, в которых путешественники могли помыться и провести ночь в постелях, а затем двигаться дальше. Кстати, обилие купалин поначалу очень удивило Шурку. Ей ещё в своём времени приходилось читать о том, что в средневековой Европе никто толком не мылся. И все эти короли и графы благоухали не чуть не лучше куче навоза. Однако реальность оказалась совсем не такой. Разумеется, мытье было совсем не таким простым делом, как в будущем, но им все же старались не пренебрегать. Грели воду, принимали в ванны, терли друг друга мочалкой, в общем, старались поддерживать чистоту. Другое дело, что о дезинфекции еще никто не слышал. Бодии для купания толком не мыли, даже воду меняли нечасто. Так что риск подхватить заразу был совсем не иллюзорным. Хорошо, хоть ей, как принцессе, всегда доставалось мыться первой. Как неутомительно была дорога, но скоро владения Бран슈вига подошли к концу, и скоро их маленький отряд должен был ступить на землю Мекленбурга. Но однажды всё переменилось, и события полетели вскачь, как будто обезумевший от удара кнута лошади. Утомлённый дорогой Шурку уснул на коленях у матери, но вдруг её разбудил какой-то грохот. Ещё ничего не успев понять, она встряпенулась и, поведя вокруг заспанными глазами, спросила: "Что происходит?" "Ничего страшного." Странным голосом отвечала мать, доставая из ларца пистолет. «Сиди спокойно, и все будет хорошо». «Что вы собираетесь делать?» С легкой паникой в голосе спросил нотариус, но Марта не удостоила его ответа. «Да это же выстрелы!» сообразила, наконец, девочка и вдруг отчетливо поняла, что происходит что-то неладное. А шум снаружи все не смолкал. На смену пальбе пришел металлический лязг, стоны раненых, крики сражающихся и просто взрывы нечеловеческой ругань. Господи Иисусе, взывалиса сопровождавшая их придворная дама, имени которой Шурка так и не запомнила. Что же это такое? Ничего особенного, отозвалась камергерская герцогиня. На нас напали, только и всего. Вы так спокойно об этом говорите? возмутилась старуха, но тут её излияние прервал голос Бапре. Сударни, с вами всё благополучно? взволнованно спросил он. Кажется, да, а как у вас? — О, мадемуазель, — расшаркался Гугенот, — слава богу, с вами, маленькой принцесса, и все благополучно. У нас тут были некоторые проблемы, но теперь все позади. Вы можете выйти, совершенно ничего не опасаясь, а вот вашей дочери лучше на это не смотреть. Марта осторожно отодвинула край занавески и выглянула. Не обнаружив ничего подозрительного, она открыла дверцу и вышла, продолжая, впрочем, держать пистолет на готове. Потом послышался странный ни то всхлип, ни то вскрик, и наступила неожиданная тревожная тишина. «Мамочка!» — закричала Шурка и выскочила вслед за матерью. Придворная дама попыталась ее удержать, но не тут-то было. Девочка мгновенно протиснулась в дверь и остановилась как вкопанная. Какие-то темные личности схватили Марту и крепко держали ее, зажимая при этом рот. Стоявший рядом Бапре, не делая ни малейших попыток прийти к ней на помощь, показывал еще одному разбойнику отобранный у камеристки пистолет и что-то в полголоса втолковывал. «Предатель!» взвизгнула девочка, которой все стало ясно. «А вот и наша принцесса!» — осклабился француз. «Ловите чертовку и смотрите за ней в оба. У малышки характер в мать, и она умеет доставлять неприятности». Девочка рванулась в сторону, однако разбойник оказался ловчей и схватил ее. Тут из кареты, наконец, выглянул Герш Лосс и, придя в ужас от увиденного, закричал. «По какому праву вы творите разбой на землю герцогства?» Бапрев вместо ответа спустил курок, и на лбу нотариуса появился третий глаз. Старик медленно повалился на землю, а его убийца скривил губы в холодную усмешке. Мне никогда не нравился этот самодовольный индюк. Неожиданно появился ещё одно действующее лицо, разыгравшееся вокруг драмы, по всей видимости, главарь этих разбойников. Одет и так же, как и они, он тем не менее держался так таким образом, что сразу была видна его привычка командовать. «Что вы застыли, бездельники?» — закричал он на прочих бандитов. «Разве вы не знаете, что делать?» Видимо, Иоанн Раф был хорошо известен подчиненным, и те немешкой бросились выполнять приказ. Из карет раздались женские крики, и через минуту все было кончено. Марта и ее дочь остались единственными живыми участниками экспедиции, если не считать, конечно, француза. Покидав трупы в экипаж, разбойники утащили его в чащу. где и бросили вместе с предварительно обобранными до нитки жертвами нападения. Все маломальски ценное стало добычей бандитов, включая лошадей и личные вещи пассажиров. Атаман с удовлетворением понаблюдал за их работой, а потом развернулся к Марте. «Наконец-то мы встретились», — бесстрастно заявила своей пленнице. «Кто вы такой?» — тихо спросила она. «Я уверен, что никогда не встречала вашу милость прежде, а потому не понимаю, что вам от нас нужно». Тебе, грязная подстилка странника, и не надо ничего понимать. Голос, говоря бондитов, был холоден как лёд, но вместе с ним в нём чувствовался огонь, жгающий его изнутри. Стало ясно, этот человек за что-то до крайности ненавидит герцога Мекленбургского и наконец-то нашёл способ утолить свою ярость. Делайте со мной что хотите, но отпустите мою дочь, взмолилась Марта, но ответом ей была только страшный ухмылк разбойника. Шурку всё это время держал поймавший её налётчик. Девочка быстро сообразила, что не сможет вырваться из его рук, и потому обмякла, сделав вид, что впала в беспомощность. Тот, впрочем, продолжал крепко держать свою пленницу, очевидно, помня о возможном наказании. "Уходим", скомандовал главарь и направился к своему коню. Злоумышленники вслед за ним вскочили в седло. Один из них посадил принцессу впереди себя, а её мать, предварительно связав, перекинули через седло. Маленький караван двинулся в путь, оставив за собой гору трупов. В отличие от обычных путешественников, они старались держаться подальше от проторенных дорог и идти лесными тропинками, чтобы их не заметили. А на том месте, где разыгралась страшная трагедия, уже ничего не напоминало случившемся. Пролитая кровь впиталась в землю, примятая трава расправилась, и лишь несколько сломанных в горячке боя веток свидетельствовали о произошедшем. Впрочем, был ещё один свидетель. Старый Клаус, как только началась пальба, не стал разыгрывать из себя героя и прямиком кинулся в ближайшие кусты. Ему повезло, пока шла схватка, до него никому не было дела, а затем про возницу просто забыли. Выбравшись из своего укрытия, герцогский конюх огляделся и быстрым шагом направился назад. Ему и думать было нечего о том, чтобы драться с разбойниками, но он вполне мог успеть привезти помощь. Хотя его все называли Старым Клаусом, он был еще вполне бодрый и быстро добрался до ближайшей деревни. Постоялого двора в ней не было, только трактир, и именно туда он и направился. «Помогите!» — прохрепел он. «Что случилось?» — высоко поднял брови трактирщик. «На нас напали». «Кто напал?» «Разбойники». «На кого это на вас?» «Я слуга его высочеству герцога Брауншвейгского и был в свите принцессы Микленбургской. Да вы верно видели, как мы проезжали мимо вашей деревни». Да, был такой, потивал главы хозяин и велел служанке. Ну когда и кружка пива человек увидит, он и впрямь попал в беду. Нужна помощь, они увезли госпожу Марту, маленькую принцессу. Ты говоришь в здор, неожиданно вмешался сидящий в углу молодой человек, одетый как средний руки дворянин. Мекленбургская принцесса Евгения вместе с матерью герцогиней Екатериной Шведской сидят сейчас в Гюстровском замке. Они разъезжают по Броншвейгу. Не в обиду будет сказано, Ваше милости отозвался, утоливший жажду возниться. Но только у герцога-странника далеко не одна дочь. И уж это вам всякий скажет. Я слова не скажу про его жену-герцогиню Катарину и их детей, да пошлют им всем Господь многих лет жизни. Но при дворе его благородной матушки-герцогиня Клары Марии давно живет его старшая дочь, родившаяся еще когда тот был простым принцем-изгнанником и бродил по дорогам Германии, спасаясь от своих жадных родственников, задумавших его погубить. А госпожа Марта, мать этой малышки? Истинный прат благородный господин, закивал Клаус. Но от чего ты зовёшь её принцессы, ведь она незаконнорождённая дочь Иоганна Альбрехта? Ваш милс, как видно, давно не был в наших местах, ибо тут все давно знают, что герцогиня Клара Мария души не чает в своей внучке, хоть та и не родилась в законном браке. А потом она попросила своего сына дать ей титул такой же, как и тем её детям, что родила Екатерина Шведская. Ну а поскольку не в укор будет сказано нашему доброму герцогу-страннику, он не слишком-то привык считаться с правилами и законами, то ему ничего не стоило объявить свою приблудную дочь принцессы. Всем известно, что герцог Мекленбургский еретик и отрекся от истинной веры. Пробурчал кто-то из присутствующих, но его тут же одернули. Чтоб ты понимал, простофиля, зато он справедлив и милостив к беднякам и безжалостен к обирающим их богатеям и чиновникам. С чего это ты взял? С того, что когда он вернулся в Бигерцкство, то первым делом приказал повесить всех сборщиков налогов. И с тех пор Микленбург процветает, хотя и Аган Альбрехт там уже давней к не был. Он сбежал в дикую Москвию, там ж недикари выбрали у своим царём. Зато теперь в его землях даже самая последняя крестьянка ходит в мехах, как будто она любимая дочка буркграфа. У меня кум частинка бывает в тех местах и сам всё видел. Так что его подданным не приходится жаловаться на своего господина и ей богу, я бы сам не прось стать таковым. Где ты говоришь, это случилось? Тихонько спросил Клауса подошедший к нему дворянин, не обращая внимания на развернувшуюся перепалку. Умели отсюда, добрый господин. Ты покажи мне это место. С радостью, только не уж, что вы один пойдёте на выручку маленькой принцессе. Ты видишь здесь ещё кого-нибудь? Вопросом на вопрос ответил тот. Как великаж ваш милость. Ну и отлично. усмихнулся незнакомец и обернулся к слуге, упрятавшему за обещёки наваристую похлёбку. Эй, Иржик, хватит стучать ложкой, поднимайся и седлай лошади. Ну как же так, господин фон Гершов возмутился тот. Вы ведь не успели отобедать, да и кони наши ещё не отдохнули. Я сказал седлать лошади, сдвинул брови Болик, и слуга, хоть и неохотя, всё-таки отправил с выполнять распоряжение, ворча при этом о своей каторжной жизни. После нескольких часов скачки главарь бандитов очевидно решил, что они удалились на достаточное расстояние от места трагедии, и распорядился остановиться на отдых. Повинуясь его приказу, подручные сбросили на землю пленниц и принялись разводить огонь, чтобы приготовить пищу. Шурко, воспользовавшись свободой, бросился к матери, и, обняв её, прижался к груди. Всё бы их хорошо, моя милая, попыталась успокоить её Марта, но с обязательным спасут. Эт вряд ли, мадмозель, раздался рядом насмешливый голос Бапре. «Пока в замке герцогов пойму, что случилось, мы будем уже далеко». «Негодяй», — процедила в ответ камеристка и наклонила голову к дочери, чтобы не видеть самодовольного лица предателя. «Зато богатый», — весело засмеялся тот, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. «Оставь его, матушка, он просто дурак». Неожиданно для самой себя выпалила Шурка и с вызовом посмотрел на француза. «Да-да, вы просто недоумок, мсье». Немного терпения, вы вполне смогли бы жениться на моей матери, получив награду титулы и земли, безбедно жить до конца своих дней. Но поскольку всеблагой Господь озаботился дать вам только смозливую наружность, совсем позабыв о мозгах, этой блестящей будущности вы предпочли ремесло вора и разбойника. О-ла-ла, не удержался от возгласа Гуинот. Оказывается, у юной принцессы весьма острый язычок. Но я не обращаю внимания на оскорбления, полученные от глупых маленьких девочек. Тем более, что моя награда будет достаточно велика. Единственной наградой вам будет кусок стали, пронзивший ваше черное сердце. И, честно говоря, я не могу понять только одного, почему нанявший вас человек до сих пор этого не сделал. Теперь я вижу, мсье, что вы меня не обманули, это действительно дочка странника. Прервал их перепалку глава разбойников. Оказывается, он давно подошел, и хотя принцесса и бапре говорили в полголоса, прекрасно слышал все их слова. Что это значит? Оскорбился предатель, услышав об обмане. Я человек чести. Не заметил, хмыкнул в ответ бандит и примирительно поднял руки. Простите, но в отличие от вас, я хорошо знал её отца и не мог не узнать эту мерзкую манеру. Она сказала едва ли несколько слов, и чуть было нас не поссорило. А вот если бы пленником был он, мы бы уже звенели шпагами. И он такой цысарон, гораздо хуже имсия, он сам дьявол. Могу я узнать сударь? Переменил тон Шурка. Что у вас за дело до человека минующего себя моим отцом? Незачем тебе знать. Хочу понять, для чего вы это делаете? В этом нет никакого смысла. В этом идиотском похищении? Очень может быть. Кстати, у вас странный акцент. Вы датчанин или, может быть, швед? Я человек, которого твой папаша лишил всего, прорычал, потерявший терпение глава разбойников. Это всё, что нужно знать тебе и твоей матери-шлюхе. Если вы таким образом пытаетесь отомстить Иоганну Альбрехту, то то впустую тратите время, тихо ответила ему девочка. Моему отцу нет никакого дела до нас. — У нас будет время это выяснить, — хмыкнул вернувший себе самообладание бандит. — Если вы не имеете намерения убить нас сразу, то прикажите развязать мою мать. — Хорошо, — кивнул тот головой, решив, что все равно не переспорит упрямую девчонку, и выразительно посмотрел на Бапре. А пока тот развязывал преданную им женщину, презрительно процедил в сторону Марты. — Фрэкин, научите свой приплод держать язык за зубами, а то ведь я могу и не выдержать. Через минуту мать развязали, она смогла, наконец, обнять свою дочь. «Что на тебя нашло?» – стревожно спросила она. «Ведь этот страшный человек мог убить тебя». «Если бы его цель была именно в этом», – так же тихо шепнула ей Шурка, – «у него было к тому много возможностей. Впрочем, ты права, не стоило его дразнить». «Знаешь, на мгновение мне показалось, что я слышу твоего отца. Он тоже любил, чтобы за ним всегда оставалось последнее слово, хотя я никогда не переходил крайней черты. Ты очень похожа на него». «Поверь мне, я не пульщена», — буркнула девочка. «А чего ты так ненавидишь его? Господи, да за что мне его любить? Он обольстил и бросил с ребенком наивную девушку, которая непременно пропала бы, не позаботься о ней его мать». «Не смей так говорить, ты ведь ничего не знаешь о том, как это произошло». «Хорошо, хорошо», — сразу же пошла на попятная Шурка, видя, как разволновалась ее мать. «Вот выберемся из этой передряги, ты мне сразу же все в подробностях расскажешь, а теперь давай попробуем отдохнуть». Кажется, наши похитители что-то приготовили, возможно, и нас покормят. Так и случилось. Через полчаса им принесли по куску мяса и черстого хлеба, дав запитие у ключевой водой, набранной из текущего неподалеку родника. Похоже, глава разбойников, кто бы он ни был, собирался продолжить путь рано утром, а пока приказал всем набираться сил перед предстоящим путешествием. На ночь Марту снова связали, причем настоял на этом Бапре, помнивший, как давал камеристке уроки фехтования. Принцессу Марию Агнесу не стали подвергать подобному унижению, ограничившись тем, что привязали к лодыжку к ближайшему дереву крепким шнуром. Ещё одной милостью от похитителей стал грубый плащ, брошенный пленницам. Шурка доверчиво пристроилась на груди Марты и попыталась заснуть. Пусть она не была и настоящей матерью, но как видно, чувства маленькой девочки передались попавшей её тело взрослой женщине. И та чувствовала невероятную привязанность к своей нынешней маме. Та скоро заснула, чувствуя, как рядом с ней бьется маленькое сердечко, а вот самой принцессе сон долго не шел. Она пыталась разобраться в своих чувствах к человеку, который считался в этом мире ее отцом, и никак не могла прийти к определенному выводу. С одной стороны, он не совершил ничего выходящего за рамки привычного для своего круга поведения. Напротив, он не забыл свою любовницу и даже по-своему заботился о ней, присылая подарки и дав дочери свое имя и титул. С другой... Она испытывала просто иррациональную злость по отношению к самодовольному мужлану, бросившему на попечение матери обесчещенную им девушку с прижитым от него ребёнком. Возможно, дело было в том, что Шурка сама росла без отцовщины. Отец ушёл от них едва она родилась. Старшая сестра Алёна ещё хоть как-то помнила его, а вот Саше достались лишь неровно оторванные половинки фотографии глухого мальчика и рано постаревшей матери в ответ на вопросы дочки. Нет, мой Ванька не такой, он бы меня никогда не бросил, внезапно подумала она, и ей вдруг стало грустно. Господи, а ведь я звала его тогда, обожгла сознание новой мыслью. А вдруг он тоже где-то в этом мире, раз я здесь? Впрочем, это показалось ей уж совершенней дичью, и девочка, сбросив последние остатки сна, решительно отогнала их от себя. Все вокруг спали, включая их охранника. Возможно, где-то были бодрствующие часовые, но девочка их не видела. Ногу ужасно давил узел от шнура, которым она была привязана к дереву, и она попыталась его поправить. Неожиданно Сашу осенило. Дело в том, что Иван, о котором она только что вспомнила, служил на флоте и, вернувшись, показывал разные занятные штуки, в том числе, как вяжутся морские узлы. Тот, что был у нее на ноге, назывался не то шкотовым, не то шлюпочным, но главное было не в названии, а в том, что его было легко развязать. Нужно было только знать как. зажмурившись до боли в глазах, она попыталась восстановить в памяти его пояснение. Затем ещё раз всё хорошенько ощупав, решилась и через несколько секунд оказалась свободной. Теперь можно было попытаться улезнуть, однако мысль о том, что придётся бросить маму, показалась ей кощунственной. К сожалению, ту вязал другой разбойник, и даже беглый взгляд, брошенный на узел, со всей отчётливостью показал, что на с ним не справится. И тут она поняла, что нужно делать. Когда разбойники захватили их, они тщательно обыскали Марту, Гагача при этом и стараясь ощупать наиболее аппетитные места. Маленькая девочка не вызвала у негодяев подобного интереса, и ее практически не осматривали. Правда, принцесса не догадалась спрятать на себе оружие, но кое-что у нее все-таки имелось. Замысловатая прическа, сооруженная из ее роскошных коз, была сколота довольно длинной и острой шпилькой. Шурк тогда еще подумал, что такой штукой можно запросто свиней колоть. Осторожно вытащив её, она потрогала пальчиком истерию и довольно улыбнулась. Сбросив башмачки, девочка выскользнула из-под плаща и на цыпочках подкралась к похрапывающему караульному. У неё был только один шанс из тысячи, и Шурк не собирался его терять. Нужно было только решить, куда именно бить: в шею или в ухо. В последнее время она столько тренировалась, что сил должно было хватить, только бы не ошибиться с местом: в шею или в ухо. И тут в неровном свете молодой луны ее взгляд упал на свою тонкую и слабую руку, крепко сжимавшую в маленькой ладошке шпильку. Господи, да она разве что отцарапает этого здоровенного, вонючего борового, храпящего на добрую половину леса. Тогда ей и Марти точно не поздоровится. И если маленькую принцессу, возможно, сразу не убьют, то на матери отыграются совершенно точно. В голове сам с собой возник голос бабушки. Вам следует помнить, что всякое ваше действие непременно отразится на людях, окружающих вас. Тут охранник как будто почувствовал что-то неладное и вздрогнул, на секунду перестав храпеть. Сердце девочки ушло в пятки, и она застыла, как изваяние, не в силах пошевелиться от нахлынувшего на нее ужаса. Казалось, что мгновения превратились в часы, да и те тянулись как патока, но тут бандит неожиданно хрюкнул и перевернулся на другой бок. Его пояс, очевидно ослабленный перед сном, расстегнулся, и на земле рядом с ним остался лежать кинжал в потёртых ножках. С трудом выдохнув, Шурка подкралась к разбойнику и потянула ару уже за рукоять. Лезвие неожиданно легко выскользнуло, и рука с удовольствием почувствовала знакомую тяжесть. По счастью, тот оказался хорошо наточен, и даже её слабых сил хватило, чтобы перерезать верёвку и освободить мать. Как ни неожиданно был пробуждение, Марта ничем не выдал своего удивления. Я, освободившись от верёвок, схватил девочку за руку, и они решительно двинулись в темноту. Сначала они шли по тропинке, а потом повернули на дорогу и двинулись в обратном направлении. Это было не лучшее решение, но при попытке солнца в чащу мать и дочь стали цепляться длинными платьями за торчащие отовсюду ветки кустов и деревьев. Они долго бежали, стараясь уйти как можно дальше, пока разбойники не хватились их. Наконец, выбившись из сил, беглянки в изнеможении опустились на землю. С трудом успокоив дыхание, Марта с тревогой посмотрела на девочку. С Марией явно творилось что-то неладное. Все это время она бежала рядом с ней, но делала это как неживая, будто во сне. Дыхание ее было ровным, а взгляд спокойным. «Что с тобой?» — спросила мать и вздрогнула, увидев выражение лица дочери. Та несколько мгновений смотрела на нее, не мигая, как будто сились узнать, но затем зрачки дрогнули, и перед ней снова оказалась испуганная маленькая девочка. Мамочка, я хотел его убить, всхлипнула Шурка. Я хотел подкрасться и воткнуть ему шпильку в горло или ухо. Я очень сильно этого хотела. Это ведь был тот самый негодяй, убивший наших служанок и до сих пор пахнущий их кровью. Едва договорив, она согнулась пополам, после чего её вырвало остатками вчерашней трапезы. Ты правильно поступила, стала успокаивать её мать. Человека не так уж сложно отправить на тот свет, но сделать это бесшумно у тебя вряд ли бы получилось. Какое-то время принцесса всхлипывала, уткнувшись матери в грудь. Но вдруг истерика прекратилась так же внезапно, как и началась. Мария Агнесса перестала рыдать, вытерла слёзы и решительно поднялась на ноги. Уже светает, и нам нужно идти. Если бандиты нас снова схватят, так легко мы уже не отделаемся. Возразить на это было нечего, и Марта поднялась, и тут же в испуге отшатнулась в сторону. По дороге ехали какие-то всадники, лошади которых ступали почти неслышно. отчего это выглядело совершенно ирреально. Самое ужасное, что они заметили беглянок и тут же направились к ним, не доезжая нескольких шагов. Первый всадник спешился и принялся с интересом их разглядывать, пока те пытались понять, кто же он такой. Камзол его был из добротной ткани, хотя и сильно запылен. Кавалерийские сапоги измазаны в земле, а через плечо висела перевязь со шпагой, явно указывающая, что ее обладатель военный. «Кто вы?» тихо спросила Марта, пряча за спиной кинжал, украденный дочкой у разбойника. Но странный дворянин, не подумав удостоить ее ответа, он опустился перед девочкой на колено и внимательно вгляделся в ее лицо. Некоторое время царило неловкое молчание, но затем незнакомец вздохнул и как будто с сожалением сказал. «Вы очень похожи на своего отца, принцесса». «Это потому, что я вся грязная и в блевотине?» с сомнением в голосе спросила Шурка. «Можно сказать и так», — ничуть не смутился тот. Мне доводилось видеть вашу батюшку во всяком обличии, и теперь я никак не смогу ошибиться. Кто вы? повторила вопрос Марта. Простите мне мою невежливость, сударьня. Поднявшись из колен, Дворянин изящно сорвал с головы шляпу и изобразил учтивый поклон. Вы, говорят, не помните меня, но мы встречались 9 лет назад на одной ферме под Шверенном. Подождите, кажется, я видела вас, задумалась камеристка. Вы один из офицеров Иоганна Альбрехта? Болеслав фон Гершев к вашему слугам. Да, точно, у вас ещё был брат. Карл фон Гершев в Сударне. Хотя сейчас, наверное, правильнее говорить барон фон Гершев. А «Э, может, мы продолжим церемонию знакомства в более подходящих условиях? Поинтересовалась Шурка, от которой не укрылась заминка нового знакомого, когда он заговорил о титуле своего брата. Устами младенца глаголет истина, пробормотал их новый знакомый и наклонил голову в знак согласия. Вы совершенно правы, ваша светлость, поэтому и позвольте предложить вам свои услуги и сопровождать вас. «Отличная идея!» — с энтузиазмом заявила девочка. «А теперь давайте убираться отсюда!» «У нас есть запасная лошадь!» — обратился Фан Гершев к Марте. «Вы сможете ехать верхом? Правда, у нас нет дамского седла!» «Ничего страшного, я умею и по-мужски!» — ответила та, и они все вместе направились к остальным всадникам. «Какое счастье! Вы живы!» — бросился к ним старый Клаус. «Уж я не чая, что увижу нашу принцессу вновь, и вас, ваш милс, тоже!» «Да с нами все в порядке, а как вам удалось уцелеть?» Простите меня, добрая госпожа, но я уже староват для схваток с лесными бандитами. Старый Клаус отполз в кусты и спрятался там, а потом пошел за помощью. Этот благородный дворянин, как только услышал о беде своим приключившейся, так сразу вызвался идти на помощь. Ты правильно поступил, Клаус, и я доложу тебе, госпоже герцогине, и уж будь уверен, что она не оставит тебя без награды. Да что вы, ваш милс, такой говорите? Не нужна мне никакая награда, главное, что вы с принцессой живы и здоровы. А ещё нам нужно поторопиться, прервал их излияние фон Гершев. Давайте я помогу вам сесть в седло, а ваш слуга возьмёт малышку. Благодарю вас, отозвалась Марта, неожиданно легко, как будто делала это каждый день, скачала на лошадь. К счастью, подол её платья был достаточно широк, и молодая женщина чувствовала себя более-менее удобно, хотя обтянутый челками икрой оказались снаружи. Нужно будет найти для вас дамское седло, с конфужен пробормотал молодой человек. перед глазами которого только что мелькнула подвязка. «Чёрт, у дамское седло!» — усмехнулась правильно всё понявшая камеристка. «Лучше найдите для меня мужской наряд!» «Могу предложить только мой рейтарский камзол!» Ещё более смущенно отвечал ей Болеслав. «Отлично! Это самый подходящий костюм для молодой женщины, решившейся отправиться в далёкое опасное путешествие. Уж вы мне поверьте. Во время ближайшего привала я переоденусь, а теперь нам пора». Пока они так переговаривались, уже сидящие впереди слуги Шурка решила выяснить один мучивший её вопрос. Скажите, господин Клаус, с лёгкой заминкой спросила она старика. Да, Ваша Светлость? О чём у ваши лошади так тихо ступали? Ничего удивительного, моя принцесса. Господин офицер приказал обтачить копыта тряпками, и потому стука почти не было. А в это время кто-то из не вовремя проснувшихся бандитов заметил отсутствие пленных. Тут же поднялся переполох, но беглянки как сквозь землю провалились. И никто не мог понять, каким образом это могло произойти. "Да они ведьмы, мой ярл!" воскликнул караульный, показывая на перерезанные верёвки. "Я же самых связывал и обыскивал, эти чертовки никак не могли бы освободиться без помощи нечистого. Может быть, может быть, хакон?" Задумчиво проронил глава разбойников: "Только скажи мне на милость, куда подевался твой кинжал?" Разбойник, успевший избавиться от пустых ножен, понял, что его уловка раскрылась и изменился в лице. "Я ж говорю, они ведьмы", жалобно пробормотал он и, не в силах выносить более пронизывающего взгляда атамана, опустился на колени. "Простите. Бог простит", с тенью улыбки ответил ему бандит и неожиданно взмахнул шпагой. Кончик ее лезвия будто играючи чиркнул по горлу подчиненного, и тот медленно повалился на бок, захлебываясь собственной кровью. «Отличный удар, мсье!» — лениво поаплодировал, внимательно наблюдавший за разыгравшейся сценой Бапре. «Никак не могу понять, чему вы радуетесь», — голосом, не предвещающим ничего доброго, спросил его разбойник. «Я осмотрел все кусты в округе», — проигнорировал вопрос Гогенот. «Какие еще к черту кусты?» Колючий месье снизошел до объяснений француз. Вы видели платье ваших пленниц? Если бы они сунулись в чащу, обрывки нарядов легко указали нам путь. Но они пошли по дороге и не могли далеко уйти, так что не все потеряно. Вы говорите дельно, поразмыслив, сказал Ярл. Но неужели это ваша Марта такая дура, что не попыталась скрыться в лесу? Напротив месье она очень умна и сразу же сообразила, что ей лучше не оставлять следы. Ведь я потерял немало времени, отыскивая их. — А вы, как я посмотрю, понимаете в этом деле. — Вы и ваши люди моряки, — пожал тот плечами. — Вам совершенно ясны знаки, посылаемые морем, но вы плохо ориентируетесь в лесу. Я же, напротив, был бы жалок на воде, но в лесу мне нет равных. — Может быть, вы скажете в таком случае, куда именно они направились? — Разумеется, назад. Они попытаются добраться до той деревни, что мы миновали незадолго до нашего дела, и получить там помощь. — Что же, мы скоро проверим эту догадку. — Да. Это не догадка, а истина, но прикажите вашим людям внимательно смотреть по сторонам. Марта с дочерью могли уклониться в лес позже. Но вам же нет равных, осклабился главарь, представляя про себя, как проткнёт этого кичливого Гала, который стал слишком уж раздражать в последнее время. Но пока он был полезен, следовало терпеть его выходки. И не забудьте про мои услуги при окончательном расчёте. Конечно, конечно, уж будьте спокойны, вы получите всё, что вам причитается. Француз ошибся в одном. Он никак не мог предполагать, что беглянки получат помощь и продолжат свой путь верхом. Кроме того, фон Гершов не стал надолго останавливаться в деревне, здраво рассудив, что если негодяи решили напасть на герцогский конвой, простые крестьяне точно не смогут служить его подопечным защитой. Так что они сделали на ее околице лишь небольшую остановку, чтобы решить, что делать дальше. «Если позволите, я все же переоденусь», — заявила Марта. И в сопровождении дочери хозяина направился в одну из комнат трактира. Как вы сумели вырвать её с светлости из рук разбойников, стал расспрашивать тот Болеслава. К сожалению, только их, остальных людей свита разбойники убили. Давно в наших краях не случалось такого, сокрушённо покачал головой трактирщик. Я велел своим собрать для вас немного провизии, думаю, она вам пригодится в дороге. Благодарю, но боюсь, у меня не так много денег. А оставьте ваш мил с своими монетой при себе, ибо и Богу они вам ещё понадобятся. Герцог Август и его благородная супруга Клара Мария, добрые и справедливые правители. О про Иоганна Альберхта странника и говорить нечего, так что спасите маленькую принцессу, и да поможет вам Господь в этом благом деле. Спасибо, я доложу их высочеству. Вот ещё что, господин хороший, прервал поток благодарности хозяин. Я не знаю и не хочу знать, в какую сторону вы отправитесь, когда покинете моё заведение. И вы никому не говорите о своих планах, чтобы о них не узнал кто-то, кому это совсем не следует. Я запомню ваш совет, кивнул фон Гершев. Это тоже бесплатно, усмехнулся трактирщик. Пока Болеслав и слуги готовились к отъезду, Марта и её дочь успели переодеться и спуститься вниз совершенно преобразившимися. Камеристка теперь выглядела как совсем молоденький офицер, только что начавший службу. Правда, сапоги померанца были ей великоваты, но Иржик пожертвовал ей свои, так что теперь она была полностью экипирована, если не считать отсутствия оружия, кроме заткнутого за пояс кинжала. Для Марии Агнессы, к сожалению, нашлись только старая курточка и штаны хозяйского сына, из которых тот уже вырос. Но все равно Шурка была очень довольна, что избавилась от тесного платья и, спрятав под потрепанную шляпу свои длинные косы, выглядела как обычный деревенский мальчишка. Следом за ними спустилась хозяйская дочка, державшая в охапке их прежнюю одежду. «Ах, у вас такие роскошные наряды!» — с надеждой в голосе воскликнула она. «Можешь оставить их себе», — равнодушно ответила Марта. «Они изрядно поистрепались, но, возможно, ты найдешь им применение». «Ваша милость так добры!» — взвизгнула от радости девушка и умчалась с одеждой, пока благородная дама не передумала. «Вам нужны шпагу или палаш, сударыня», — заметил фон Гершев, критически осмотрев новый наряд камеристки. «Воих». Ритарский комзол выглядит нелепо без оружия, но, к сожалению, мне нечего вам предложить. Пока сойдёт и так, пожала она плечами в ответ. Увы, моя шпага и пистолет достались разбойникам. Ничего, я думаю, мы для вас что-нибудь раздобудем. Так разговаривая, они вышли из трактира, где на улицах ожидали их рыжий ка старый Клаус. Мы можем трогс, господин Владислав. Вы не подсадите ко мне принцессу? Конечно, с ударне. Ну куда мы отправимся? В Брауншвейг, конечно. Ну уж нет, громко возразил молчавший до сих пор Шурка. Эти бандиты именно так и подумают, а потом будут искать нас на юге. Хм, ну, чтобы попасть в Мекленбург, нам нужно как-то разменинуться с ними, задумался фон Гершев. Хотя мне нужно как раз туда. Меня ждёт мой брат, я вам о нём рассказывал. Он командует охраной Катарины Шведской, и под его защитой вы будете в безопасности. И эта идея вполне может прийти в голову нашим похитителям, снова не согласилась принцесса. К тому же герцогиня Мекленбургская сейчас в Бранденбурге встречается со своим братом, королем Густавом Адольфом». «Это точно?» «Верно», — кивнула Марта. «Я совсем об этом забыла. Скорее всего, ваш брат тоже там». «Когда едем в Берлин, у меня есть важное известие для него и герцогини». Померанец подсадил девочку в седло к матери и, критически посмотрев на них со стороны, хмыкнул. Было очевидно, что Камзол на всаднице с чужого плеча, да и сидящая впереди девочка, хоть и была переодета, Но всё равно будет бросаться всякму встречному и поперечному в глаза. Но пока нет ни времени, ни возможности заниматься маскарадом всерьёз, сойдёт и так, а дальше будет видно. С вашего позволения, господа, я не поеду с вами, неожиданно сказал старый Клаус. Простите, но я старова для таких дел и буду вам только обузой. Уж лучше я отправлюсь домой и расскажу их высочеству всё, что с нами приключилось. Я думаю, им будет интересно, что это за разбойники тут завелись такие. Наверно, ты прав, согласился фон Гершов. Я ставлю тебе лошадь. Не стоит, сударь. Вам она будет нужнее, а я и так доберусь. Берегите принцессу, и да хранит вас Бог. Спасибо тебе за всё, Клаус, горячо сказала Марта. Я никогда не забуду этого. Не за что, добрый госпожа, улыбнулся старик. И как это ты вспомнила о том, что герцогиня отправилась в Бранденбург? шипнула дочь Марты, когда они тронулись. У меня вот совсем вылетело из головы. Просто у меня хорошая память, пожала плечами Шурка. Возможно, оттого, что разбойники оказались не слишком хорошими следопытами, а может быть, потому что не смогли предугадать их броска на восток, но маленькому отряду удалось оторваться от своих преследователей и без помех достичь берега Эльбы. «Как мы переберемся на другую сторону?» — обернулась к фон Гершуа Марта. «Здесь должны быть рыбаки», — пожал плечами померанец. «Думаю, они согласятся за небольшую плату перевезти нас». «У нас совсем не осталось денег», — потупилась камеристка. Ничего страшного, невозмутимо отвечал тот. Пока нам хватит и моих. Вы не останетесь без награды. В этом нет необходимости сударню. Неожиданно сухо отозвался Болеслав и отошёл отдать распоряжение слуге. Что-то не так с этим парнем, покачал головой внимательно наблюдавший за их разговором Шурка. Какой-то он странный, что ли? Тем временем Иржик развёл небольшой костерок и, повесив над ним на вбитом в землю колышке котелок, принялся каши варить. Лош, воспользовавшись маленькой передышкой, принялись щипать траву, а фон Гершев отправился искать перевозчиков. Марта с дочкой, чтобы не оставаться празными, взялись помогать слуге господина фон Гершева.